Мне показалось, что огонь стал слабеть. Зрелище надолго приковало внимание зрителей. Они почти перестали двигаться, переговариваться, комментировать. Ветра по-прежнему не было, стоял густой дым. Силуэт б р у н а на костре все еще в ореоле пламени оставался едва различимым. Я повел плечами и вы свободился из рук Амандины, показав, что мне не холодно. Всё это я пахал как проклятый. Амандина разбилась в лепешку и нашла подходящую площадку — заброшенный заводской цех на краю района Берси. Место мрачноватое, зато прохладное. Мне там хорошо работалось. День за д н ё м я подгонял, резал, гнул, паял длинные полосы металла, придавая им нужную форму, чтобы собрать фигуру д ж о р д а н а Бруна и придать ей достойную форму, устремленную ввысь, исполненную страдания, благородную. Как только был готов каркас, едва ли не единственный важный элемент, я набил его недолговечной плотью из папье-маше, соломы и в о щ е н о й ткани, и н а с п е х соорудил одеяние несколько раз, обернув фигуру тканью, похожей по цвету на облачение доминиканца. Всему этому суждено было сгореть осенью на глазах у зрителей в центре Парижа перед мэрией на месте бывшей Гревской площади. Все, что не истлеет в огне, станет собственно скульптурой. В таком виде она будет стоять на том же месте несколько дней, а затем ее перевезут в городок науки и индустрии в парке Лавилет. Об этом договорилась Амандина. Она не скрывала, что ей есть чем гордиться. Неделя за неделей я работал на износ и дело медленно, но неуклонно подходило к финалу, если можно так сказать. Мысли о Марии не без сопротивления отступили на второй план. Я перестал ощущать ее отсутствие как н а ж и в у ю рану, п р о н з и в ш у ю меня острой болью на утро после ее отъезда. Я тогда рухнул в пучину одиночества и три дня блуждал по Риму, стараясь затуманить мозг разными способами, о которых сохранил лишь смутные воспоминания. Между тем Мария по-прежнему была где-то совсем близко. Я видел ее то здесь, то там, с такой ясностью, что меня это приводило в о т р ы ь Мы обменивали сообщениями ь с не часто, поскольку она так решила. На мои длинные путаные послания она отвечала с запозданием и, по моему, слишком коротко. Она читала в интернете новости обо мне, выражала искреннее восхищение моим творчеством, подкрепляя эмоции аргументами. Однако на мои вопросы, которые я переформулировал по н е с к о л ь к у раз, отвечала невнятно, а то и вовсе не отвечала. Однако по некоторым уклончивым фразам я догадывался, что ее ни разу не высказанное чувство ко мне не исчезло, что оно, скорее всего, еще живо. Подразумевалось, что это очевидный факт и не стоит к этому а возвращаться. Последнее письмо от нее я получил девять дней назад. и помнил каждое слово, Гаспар, невероятный Гаспар, надеюсь мне удастся приехать в Париж и вместе с тобой посмотреть на сожжение твоего Джордана Бруна. Не сердись, но я чуть было не н а п и с а л а нашего. Понаблюдать, как он горит, но еще больше увидеть то, что уцелеет в огне, нечто непоколебимое, стойкое, способное противостоять неистовому пламени и навечно сохраняющее живой след. От костра. М. Я с нетерпением ждал, когда она появится, ожидал какого-нибудь сигнала телефонного звонка, ничего Марии не было. Завеса огня начала опадать сначала почти неуловимо, едва заметно, потом все более явно, пока костер не превратился в красную раскаленную площадку, над которой уже не поднимались языки пламени. Только слабый ветер сдувал с поверхности и уносил в сторону отдельные струйки уже белого дыма. На переднем плане на фоне ярко голубого неба четко вырисовывалась тонкая монументальная фигура д ж о р д а н а б р у н а Костер перестал трещать и ничто не нарушало тишину. Казалось, я слился воедино со всеми этими людьми в центре которых я находился, и мы вместе неотрывно рассматривали металлический силуэт, словно диковину, попавшую к нам из космоса. Диковинный вид придавал а фигуре воздетая к небу рука, вздымавшаяся над цветами из железных полос торсом, шеей и головой, составляющими единое целое. Поднятая рука словно была призывом восхититься поэзией, многообразием и бесконечностью мира, многих миров, миллиардов солнц. Поднятая рука приказывала бороться с глупостью, с кабалой догм, произволом слепой власти. Я невольно поднялся на ноги, как будто собирался подойти поближе, и мне показалось, что многие из тех, кто сидел в креслах, тоже встали. Пока я неотрывно смотрел по влажневшим и глазами на эту руку, бросавшую вызов небесам, раздались первые аплодисменты. Сначала робкие, потом все более громкие, порой сопровождавшиеся звонкими криками браво. Но даже когда они стали оглушительными, меня не оставляло чувство, будто я по-прежнему нахожусь в отдалении. На удобном для меня расстоянии мне было трудно отвести взгляд от верхней точки руки Бруна. Восторг и борьба, разве нужно что-то еще? Я с п и н о й почувствовал чье-то присутствие еще до того, как ощутил долгое легкое прикосновение. Внезапно рука Джордана Бруна указала на нечто другое. Я продолжал смотреть на нее, больше не пытаясь оторваться. К моей спине ласково прижалась щека. Очевидно, возникла гипотеза, про бормотал я, не оборачиваясь, с бешено забившимся сердцем. Прошло несколько секунд, прежде чем голос Марии подтвердил верность моей догадки. Одна из множества возможных, не так ли, Гаспар? Текст читал Вадим Прохоров.